Дважды постучавшись в кабинет Карима, я приоткрываю дверь и коротко уточняю. «Тебе можно?» Он отрывается от телефона и на долю секунды, задержавшись на мне взглядом, откладывает его в сторону. «Да, проходи, там, кстати, за дальним угловым столом компания сидит ещё, не заметила?» «Нет, ушли минут десять назад». Карим снова берётся за телефон, но, передумав, опускает его из рук и бормочет «потом». Я сажусь напротив, разглаживаю тщательно отутюженную юбку и поднимаю глаза. Карим излучает с собой вежливую готовность слушать, но смотрит отстраненно, как закоренелый вегетарианец на кусок жирнейшей свинины, без малейшего вожделения. И так происходит всю неделю после того нашего разговора, который, в общем-то, разговором можно с натяжкой назвать, скорее бенефис моего ора текущих соплей. Обижаться и раздражаться из-за его игнора почему-то не получается, хотя обычно это помогает чувствовать себя правой. Мне тоскливо, как было бы тоскливо остывающему и никому не нужному стейку, умея он чувствовать. Я по поводу террасы. Ты посмотрел образцы вышивки на пледах, которые я присылала? Ещё мне нужно согласовать с тобой количество официантов. У меня уже есть двое людей, готовых хоть завтра выйти, но нужно больше, в идеале ещё двое. Нанимай образцы, посмотрю чуть позже и тебе напишу. Напишу, падает в меня куском чего-то холодного и склизкого, будто устрицу проглотила, а я их, кстати, терпеть не могу. Не позвонит, не зайдет ко мне сам и на худой конец не пригласит к себе в кабинет, просто напишет. Я киваю. Хорошо. Знаю, что пора уйти, потому что согласовывать больше нечего. В конце недели терраса будет укомплектована мебелью и все, можно работать. Я так радовалась ее открытию, а сейчас... Даже не знаю, радость как-то резко померкла. У тебя все хорошо? Не выдержав, спрашиваю в дверях. Просто выглядишь как будто уставшим. Карим дёргает губами вверх из вежливости. «Всё хорошо, Вася, просто дел много навалилось». Выдавив из себя улыбку, я ухожу, будто и впрямь устрицу проглотила. Так паршиво внутри. Я всё ждала, вдруг Карим захочет продолжить разговор, который начал в кабинете. Сейчас-то я уже готова его слушать, только он, по-моему, передумал говорить. Чтобы не погрязнуть в невесёлых думах, принимаю студировать интернет, ища примеры стильного озеленения террасы потому что стоит мне только ненадолго затупить, глядя в окно, как сразу хочется забиться в кроватку, включить Лану Дель и смаркаться в подушку, подвывая. Будешь ли ты любить меня, когда я не буду молодой и прекрасной? Будешь ли ты любить меня, когда у меня останется только душа? Я знаю, что будешь, я знаю, что будешь, я знаю точно, ты все еще будешь». Песня из кинофильма «Великий Гэтсби. Примечание автора». При звуке телефонного звонка по телу разливается такое трепет, что я готова обречённо поморщиться. Слишком хорошо, я знаю это чувство. Ровно то же самое я испытывала два года назад, когда Карим мне звонил. Вот же дерьмо! Снова с головой вляпалась. Чёртовы кубики, это всё они виноваты. Слушаю. Забыл сказать, ближе к семи вечера сюда заедет Эльсина, попросила тебе передать. Спасибо, отвечаю я. Соблазн подождать, пока Карим скажет что-то еще очень велик, но я себя перебарываю и вешаю трубку. Выдохнув, массирую виски. Вот что я за психически неуравновешенная личность такая? Стоит ему проявить ко мне интерес, как моментально хочется дерзить и вносить мозг. А вот когда Карим перестает обращать на меня внимание, я сразу превращаюсь в дрессированную левретку, преданно заглядывающую в глаза своему хозяину. Как только с озеленением разберусь, надо бы почитать про шизофрению, а то мало ли... Но настроение все-таки поднимается. Это из-за Эльсины. Во-первых, с ней всегда весело. Во-вторых, я по ней скучала. А в-третьих, она имеет прямое отношение к Кариму, как к бездонный источник информации. О да, я ужасный человек. А приезде Эльсины мне сообщает Элена, администратор смены. Говорит, что приехала шумная брюнетка, которая была на юбилее и срочно требует управляющую. Когда я выхожу в зал, то застаю Эльсину, сидящей за столом с Каримом. Сердце по привычке ёкает, но я заставляю себя с улыбкой идти к ним. «Привет, управляющая!» – восклицает она, вскакивая, чтобы меня чмокнуть. «Честное слово, никак не привыкну видеть тебя в форме, такая строгая!» «Эльсина!» – Карим бросает на неё строгий взгляд и тоже встаёт. «В ресторане гости сидят, давай потише!» Будь я на её месте, наверняка бы проверещала что-нибудь в ответ в качестве возражения, но у них в семье так не принято. С Радиком Эльсина может поспорить и даже покричать, Но это потому, что он ее на год младше, а Карим для нее абый. С ним так нельзя. К тому же раньше он ей деньги на карманные расходы давал. Попрощавшись, Карим уезжает из ресторана, и мы с Эльсиной остаемся за столом вдвоем. Жутко хочется выпытать у нее, куда он поехал, но я, разумеется, держусь. «Я голодная такая?» – жалуется Эльсина, быстро листая меню. «Посоветуй что-нибудь, а, вкусненькое?» «У нас все вкусное», – с гордостью сообщаю я. «Но если побыстрее хочешь, возьми салат или брускетты». «О, точно, брускетты со снежным крабом хочу». Часы показывают начало восьмого, что означает официальное окончание моего рабочего дня и то, что я могу сесть напротив Эльсины и выпить с ней кофе. Так я и делаю. «Как тебе с Каримом работается, кстати?» Начинает сыпать она вопросами. «Требовательный он, босс, да?» «Все в меру, скромно заключаю я». «Работается нормально, видела же нашу террасу. Мы ее в конце недели запустим. Приходи с подругами. Гламурные посетительницы сделают нам рекламу». «Да, про террасу Карим на дне рождения папы говорил. Я ведь тоже у брата в офисе работала недолго. После вручения диплома Карим сказал, что давать денег просто так не будет». Эльсина измученно кривится. Все лето за компом проторчала, Правда, потом папа оптикой заниматься предложил, и я оторвалась, таскаясь по европейским выставкам. «Бутик с модными аксессуарами – это прямо твое». С улыбкой говорю я, оглядывая ее эффектный лук от кутюр. «Да, довольно тянет Эльсина. Папа же меня шмотницу знает, поэтому и предложил». Может быть, потому что два года прошло, может, потому что голос Эльсины заметно теплеет при упоминании отца. Я ловлю себя на том, что больше не испытываю к Толгату Юсуповичу былой злости. Даже наоборот, как-то стыдно становится за все те гадости, которые я в его адрес наговорила. Без него ведь не было бы ни Эльсины, ни Карима, ни Радика. «Людей, которые мне дороги. Не знаю, как Равиль у Марсовну, но он их точно очень сильно любит». «Ты притихшая какая-то», – замечает Эльсина, помешивая принесённый кофе. «Что случилось?» Я беспечно улыбаюсь. «Просто работы много, говорю же, терраса. Мы сегодня в Барнс идём. В смысле, я с Юноной и Алиёй, ещё Искин с девушкой будет, Марат и пара человек. Работодатель твой тоже, правда, придёт. Пошли с нами. Если присутствие Карима, конечно, не смущает». Вообще меня оно смущает. Он может подумать, что я пришла в клуб ради него, хотя это будет совершенно не так. Если я и пойду, то лишь для того, чтобы развлечься, еще потому, что раньше неплохо общалась с Юноной и Алией, школьными подругами Альсины. И искино буду рада видеть. В конце концов, почему я должна отказываться от предложения подруги ради того, чтобы Карим не дай бог, чего-нибудь не подумал? Разве мало того, что я на работе его слушаясь, он не имеет права лишать меня общения с приятными людьми одним своим присутствием? Получается, ему можно ходить куда угодно, а мне нет? Ну, сейчас. В умении себя раздраконить мне нет равных, как и в поиске аргументов в пользу того, что я действительно хочу сделать. Скажи, во сколько встречаетесь, и я подумаю. Сдержанно роняю я. Ой-ой, подумает она, смеется Эль Сина, тыча в меня чайной ложкой. Уже не небось придумала, в чем пойдешь. Придумала, конечно. Надену черное гофрированное платье выше колен, волосы немного завью, Губы накрашу сочной помадой и обязательно чёрные шпильки. Давно я их не выгуливала.